Глава 12. Они разбудили Улу и поздравили песней и красными розами. Посавтракали за украшенным по праздничному столом на кухне и перешли в гостиную к шварцвольдскому торту с сорока тремя горящими свечами и к рисункам. Ула радовалась, пока не узнала, что Давид сегодня не идет в детский сад и что они сначала поведут ее в ботанический сад, а потом устроят пикник. «Мне к обеду надо в мастерскую». Придет покупатель, коллекционер. Такой шанс я просто не могу упустить. В четыре буду дома, обещаю, и мы еще успеем в ботанический сад. Она покачала головой. «Это, конечно, очень мило с вашей стороны, но я не всегда располагаю своим временем. Ты отпрашиваешь Давида из детского сада, даже не поинтересовавшись, что у меня запланировано на этот день». Она всерьез рассердилась. Мартин извинился, Давид не понял, в чем дело, и расстроился. Потом она ушла. Давид ходил, как непрекаянный, вслед за Мартином, который наводил порядок на кухне, в гостиной, мыл посуду и застилал постели. Он отказался идти в детский сад, отказался от прогулки с Мартином, не хотел играть с ним в Лего, его огорчение перешло в досаду. Мартин тоже разозлился на Улу, хотя и понимал ее возмущение. У нее были основания сердиться. Ему следовало посоветоваться с ней, но она явно была рада поводу выйти из себя, потому что злость заглушала ее угрызение совести. Он не поверил ей. Никакого покупателя и коллекционера не было. Она просто хотела провести этот день со своим любовником позвонили из детективного агентства. Им удалось выяснить, что отец Улы после ухода из семьи жил неподалеку от нее, в одной из близлежащих деревень и умер через одиннадцать лет. Он работал в столярной мастерской, был детским тренером по гандболу в спортивном клубе и последние семь лет жил с одной женщиной в ее доме женщина до сих пор проживает по тому же адресу. Если у него есть желание, он может заехать в агентство и забрать сделанные ими фото столярной мастерской той женщины и ее дома. «Да-да, конечно, прямо сейчас», – ответил Мартин, обрадовавшись, что им с Давидом будет чем заняться в ближайшие два-три часа. Ему было стыдно, что он с такой легкостью лжет. «Надо заехать в одно место и кое-что забрать, чтобы на следующей неделе отвезти другу», – объяснил он Давиду. «Это слишком важные документы, чтобы посылать их по почте. Речь идет об одной коммерческой сделке. Другу нужно убедиться в надежности партнера, и детективное агентство собрало на него важную информацию. С той же легкостью он наговорил бы подобных неболиц и улли». Они поехали на городской электричке, обозревая сверху садовые участки, парки, улицы с деревьями и дома с палисадниками. «Все уже зеленое», — радовался Давид. Мартин в своем мрачном настроении видел все в сером цвете, и подобно тому, как темное помещение мгновенно преображается после щелчка выключателя в лучах вспыхнувшего света, мир для Мартина после замечания Давида стал вдруг совершенно зеленым и совершенно другим. Да, весна уже наступила, все зазеленело, светило солнце. Но серый мрак в его душе не рассеивался. Секретарша развлекала Давида, пока Мартин говорил с детективом. Тот сообщил, что расследование в принципе можно продолжить, какое положение этот человек занимал в деревне, от чего умер, оставил ли какое-нибудь наследство, кто его сожительница. Мартин разглядывал фотографии. Столярная мастерская, двор, склад, трехэтажный дом с садом и деревянной решетчатой изгородью. Женщина лет шестидесяти или чуть старше, маленькая, стройная в костюме, стоит на крыльце дома. Потом открывает ключом машину, лицо сосредоточенное, неприветливое. Мартин отказался от продолжения расследования и поблагодарил за быстрое выполнение заказа. Ула вернулась домой в пять. В ботанический сад ехать было уже поздно. Она сама очень сокрушалась по этому поводу, но в то же время радовалась продаже картины, а еще больше тому, что снова дома с Мартином и Давидом. Она так восхищалась их рисунками, шварцвальдским вишневым тортом с сорока тремя свечками, которые Давид зажег еще раз, чтобы они забыли о своем огорчении. Мартин приготовил ужин, Давид украсил стол, они поели, поиграли в «не сердись», посмеялись и подурачились, и Давид усталый и довольный уснул. Это последний день рождения, который мы празднуем втроем. Они сидели рядом на диване. За окном чернела ночь, и одной свечи было достаточно, чтобы вино в бокалах искрилось, а Мартин мог видеть лицо улы. «Я помню все твои дни рождения» да Давида мы всегда отмечали их где-нибудь на берегу моря или озера, а с тех пор, как он родился, празднуем дома. Поэтому я и начал готовить. Вернее, ты приучила меня к плите. «Помнишь, как тебе сначала приходилось меня принуждать?» Он тихо рассмеялся. «Ты внесла в мою жизнь много нового. Кухня, сад. Я никогда не хотел иметь сад и вряд ли завел бы его. Кофе в постели перед началом дня, искусство». Ты открыла мне простую истину, что кроме работы есть еще жизнь. Давид, любовь, радость, счастье. Она положила ладонь на его руку. Годы, прожитые с тобой, я не могу себе представить о лучшей жизни. Ты — подарок, за который мне постоянно хочется благодарить судьбу. Подарок неба? Он покачал головой. Во всяком случае, такое у меня иногда бывает чувство. «Но это не небо мне подарило тебя. Ты сама подарила мне себя, и я тебе за это благодарен». Она хотела что-то возразить. «Погоди», — остановил он ее. «Мне надо, чтобы ты это запомнила. Я не знаю, что меня ждет, в каком я буду состоянии. Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя, обязанной сопровождать меня, сидеть у моей постели, заботиться обо мне». «Что бы со мной ни случилось, я люблю тебя. Я благодарен тебе и хочу, чтобы ты жила своей жизнью». Она беззвучно плакала. «Я тоже люблю тебя, Мартин. Ты не должен меня благодарить». Она вытерла слезы. «Все, что ты говоришь, звучит как прощальная речь. Мне это не нравится. Я не хочу прощания. У меня сегодня день рождения. Я хочу веселиться, хочу танцевать». Когда мы познакомились, ты еще танцевал со мной. Мы даже вместе ходили на танцевальные курсы. Почему ты больше не танцуешь? Между нами образовалось какое-то безжизненное пространство. Она испугалась собственных слов. Я имею в виду не то, что ты... Потому что ты... Она беспомощно умолкла. Включи что-нибудь. Я схожу в подвал за шампанским. Он встал, отправился в подвал, постоял перед стеллажом для вина, борясь с горечью и печалью. Потом сверху послышалась музыка «Рептайл» Эрика Клэптона, когда-то много лет назад любимая вещь улы, под которую они часто танцевали. Она легко и изящна, он немного неловко. И это для нее не звучит как прощание? Нет». Когда он возвратился наверх, она уже успела свернуть ковер и снять туфли и со смехом танцевала, маняя его рукой. Он поставил бутылку на столик и присоединился к ней, на ходу вспоминая «Степ-кросс, степ-кросс, приставка». С каждым шагом он танцевал все увереннее, все легче. «Какой чудесный день!» «Какой чудесный день!» — подумал он еще раз, уже после того, как они потанцевали, выпили шампанского и позанимались любовью.